а Джулии на 200 фунтов обзавестись собственным кафе. Но обычная дурь комстаков. Ни Джулия, ни мать не могли даже мысли допустить о прекращении учебы Гордона, готовые с их диким идеалистическим снобизмом скорее отправиться в работный дом. Капитал в две сотни целиком должен был пойти на завершение образования Гордона. Он не возразил. Да, он объявил войну деньгам, но эгоизма в нем от этого не убавилось.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 и докучливо суетливый дядя Уолтер вызвался через одного своего делового приятеля попробовать устроить его на хорошее место — щитоводом в фирме кровельных красок. Роскошное место, блестящее начало. Юноше открывается возможность принадлежащем надлежащем упорстве и прилежании подняться там со временем до самых солидных постов. Душа Гордона заныла.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 А через три дня страшное несчастье. Посреди ужина мать сильно закашлялась, упала, прижав руки к груди ничком. Изо рта у нее хлынула кровь. Гордон перепугался. Бессильную на вид почти покойницу мать отнесли наверх. Сын понесся за доктором. Неделю мать лежала при смерти. Хождение к ученикам в любую непогоду и сквозняки сырых гостиных не прошли даром.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 Народ в конторе не догадывался о соседстве такого радикала. Никто даже не подозревал, что он поэт. Собственно, это было неудивительно, поскольку за 6 лет в печати появилось менее 20 его стежков. С виду обычный клерк, солдатик безликой массы, которую качает у поручней метро утром на службу и вечером обратно. Ему исполнилось 24, когда умерла мать. Семейство рушилось. Из старших оставались тетя Анжела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 В волосах появилась седина, трудилась она все так же по 12 часов в сутки. Недельное жалование за 6 лет повысилось на 10 шиллингов. Владелица чайного кафе, чрезвычайно благовоспитанная дама, вела себя скорее как друг, то есть выжимала все соки из душеньки и дорогуши. Через 3 месяца после похорон матери Гордон внезапно уволился со службы. Так как причину ухода он, по счастью, не назвал,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 так что сначала еще надо дождаться очереди. Десяток пробегов от четырех до девяти утра считался большой удачей. Через пару дней силы иссякли. Что теперь? Он сдался. Оставалось лишь вернуться, занять денег у родни и снова искать место. Место, разумеется, не обнаружилось. Пришлось сесть на шею родственникам. Джулия содержала его до последнего пени своих мизерных сбережений кишки сводила от стыда. Красиво обернулся вызов надменных поз. Отверг деньги, вышел на смертный бой с миром наживы, и вот приживальщик у сестры. И Джулия, печально тратя последние гроши, мучилась больше всего его неудачей. Она так верила в него, единственного комстака, который добьется успеха. Даже после его крушения продолжала верить, что он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 хотя основным направлением являлась реклама шляпок и косметики в дамских журналах а также мелкие анонсы в столбцах воскресных газетенок типа полосатые постилки снимут все женские недомогания удача по гороскопу профессора Раратонга. семь секретов венеры невидимое чудо штопка как на досуге заработать пять фунтов в неделю типа лосьон, роскошь волос без перхоти и тому подобное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 В мечтах ничего не изменилось. Когда-нибудь он все равно дернет отсюда. Даже после кошмарного фиаско идея богатства не погасла. Он лишь присутствовал. Повадки сослуживцев, прилежно ползавших традиционных смирных гусениц, или же по-американски бойко перспективно копошившихся личинок, его скорее забавляли. Интересно было наблюдать халуйские рефлексы, функционирование пугливых рабских мозгов,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 И как печатают, а? Хм. И что платят за это самое? Не густо, а? Не густо. Хм. А тоже свои заковыки, а? Строчки в одну длину ровняя и все такое. Хм. И еще что-нибудь сочиняете? Истории разные. Хм. Так-так. Хм.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 Просто вдруг случайный поворот, и почти автоматом ты пробиваешься. Он понял, сейчас или никогда. Бежать немедленно, уносить ноги, пока не засосало. Только теперь Гордон не собирался смиренно дохнуть с голода. Пошел к Равелстону и попросил помочь. Сказал, что нужна работа. Не хорошее место, а такое, где тело нанимают без претензий заодно прикупить и душу.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 Равелстон сообщил, что, пожалуй, кое-что есть. Знакомому книготорговцу, одряхлевшему Маккенчи, требуется помощник. Неопытный специалист на полный оклад, а просто человек с приличными манерами, способный толково представлять клиентам книжный товар. Рабочий день длинный, плата мизерная, 2 фунта в неделю, повышение не светит, перспектив никаких. Бесперспективно это было самое то.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 Тысячи тысяч английских парней изводит безработица, а вот ему, которому от слова «место» тошно, выгодную работу предлагают. И еще один пример того, что непременно получишь то, чего искренне не желаешь. Кроме того, врезалась в память прощальное напутствие Эрскина. Вероятно, начальник не болтал. Вероятно, надумай Гордон вернуться и его действительно возьмут. Так что корабли сожжены только наполовину канувший Альбион мрачно маячит и впереди.